Глава двенадцатая. Проснувшись, принимаю душ. Наконец-то горячая вода и полный набор косметических средств. Но почему-то вспоминается простая лейка в лесу и лев, жадно осматривающий моё тело, сквозь поволоку белёсого дыма. Телефон молчит. Ни одного звонка с незнакомого или скрытого номера, хотя я надеялась, что мой номер у Глока есть и он поинтересуется моим местонахождением. Но, скорее всего, мужчина выдохнул, освободившись от балласта, который хотел скинуть ещё в первый день. «Добрый день». Спустившись на первый этаж, замечаю в столовой Игнатова, сидящего ко мне спиной. «Как спалось?» «Хорошо, спасибо. Не решаюсь занять место рядом с ним, хотя стол изобилует блюдами, а мой организм не отказался бы от кофе». «Садись», — указывает на место по правую руку от себя. «Не знал, что тебе нравится, поэтому приказал приготовить всё. Выбирай, не стесняйся». С аппетитом осматриваю тарелки, выбрав яичницу, закуски с ёмгой и салат. Словно из ниоткуда вырастает девушка в форме, наливая кофе. Женя не врал, когда сказал, что в доме есть прислуга, готовая удовлетворить потребности хозяина в любое время. «Лев не объявлялся?» Задаю вопрос, ответ на который мне известен. «Нет, и, наверное, ты права, ждать не стоит». Смутившись, возвращается к своей яичнице, но спустя пару минут интересуется. «Как он вообще?» «Если вы о ранении, то рана уже затянулась, а общее состояние удовлетворительное. Если о нём самом, мы знакомы три дня. Каким он был до, я не знаю». Да и вообще вряд ли видела его настоящим за столь короткое время. Хотя проблески искренности всё же были, когда он дважды произнёс спасибо. «Лев, спасибо?» Мужчина обескуражен настолько, что даже челюсть отвисает. «А ты с моим сыном провела эти три дня? Потому что лев и благодарность — вещи несовместимые». «Вы же видели на камерах?» Пожимая плечами, наполняя желудок пищей. Знаете, он сказал, что один, родных нет. Последние двадцать лет у нас натянутые отношения, проще сказать, никакие. За два десятка лет я видел его раз десять, и чаще ко мне доходили лишь записи с камер, как вчера. Но попыток увидеться вы не оставляете? Аня. Игнатов откладывает приборы, наклоняясь, и окутывая густым, но приятным ароматом дорогого парфюма. Лев — мой единственный ребёнок. Как любой родитель, я люблю его, несмотря ни на что. Чем бы он ни занимался, что бы ни совершал, и где бы ни был, я думаю о нём. Конечно, мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь он нашёл место и человека, которые принесут ему покой и остановят бессмысленную гонку бесконечной цели. А пока я радуюсь лишь тому, что он жив и относительно здоров. Он семью не планирует? Он её не планирует в семнадцати лет. Да и кто по доброй воле свяжет свою жизнь с человеком, занимающимся таким ремеслом? Хотя... Вскидывает взгляд, наклоняет голову и с понятным лишь ему интересом осматривает меня. Такая, как ты, могла бы. Как я? Ты островская. Окружение определяет взгляды, принципы и принятие моментов, которые большинству видятся аморальными и даже жестокими. А судя по тому, что ты отвезла Льва не в больницу, а к доктору, затем избавилась от машины и остывшего груза в багажнике, а сейчас при упоминании проделанных тобой действий спокойно жуёшь яичницу, эти самые моменты тебя не пугают. Возможно, вы правы. Но жить на пороховой бочке в ожидании, что не небезразличного тебе человека могут притащить с дыркой в теле, не является моей мечтой». Возвращаюсь мыслями к правильному барне, понимая, что с ним в моей жизни не будет и щепотки пороха. Не так уж это и плохо, наверное. Ты ему подходишь. Выдаёт Игнатов, а я давлюсь кофе. Вы из одного мира, взращённые в одних условиях. Вы ведь нашли общий язык. Павел Валерьянович. Хочу остудить мужчину, зашедшего в своих мечтах слишком далеко. Наш общий язык основывался на моём желании помочь и его невозможности найти помощь в ком-то ином. Случайность. Я прожил долгую жизнь и давно сделал выводы. Случайность — хреновый синоним для судьбы. Мы случайно встречаем нужных людей, случайно спасаем кого-то, случайно влюбляемся. Дело секунд, мгновений вспышек, внезапных эмоций. Но смысл есть в каждом шаге, решении, задержки у дверей, опоздании, в выбранном месте в автобусе и столике в кафе. Всегда помни об удивительном значении мелочей, Аннушка, и понятие случайностей приобретёт совсем другой смысл. «Говорите как отец», закатываю глаза, вспоминая папу, излюбленное занятие которого говорить подобными загадками, вкладывая смысл в то, что, по моему мнению, является пустым. «Одна школа». На лице Игнатова проявляется довольная улыбка. И опыт получен в одно и то же время. Сейчас проще всё, сказал и забыл. А тогда за каждое слово отвечать нужно было. И думать, прежде чем сделать. Каждая случайность могла стоить жизни. А сейчас? Почти так же, только не так грязно. Да и, знаешь... «Шеф, вызывали?» Синхронно повернув головы, утыкаемся взглядами в двух парней. Распухший нос одного покрывает белая повязка, а левую руку второго поддерживает бандаж. С усилием вспоминаю лица, которые кажутся знакомыми. «Аннушка, не желаешь пойти ко мне в охрану? Оказывается, хрупкая девушка весом в 50 килограмм куда эффективнее двух неповоротливых молодчиков». Громко смеётся, отчего мужчины опускают глаза в пол, а мне становится стыдно и хочется извиниться за несдержанность «Сами сказали, доставить без повреждений. Мы хотели аккуратно, без нажима и принуждения, а она сопротивление оказала», — произносит первый, щупая нос и кривясь от боли. «Кто ж знал, что малявка такой изворотливая окажется?» — бубнит, не смея посмотреть на хозяина. «Ну, заплачь ещё». Стальные нотки, проскальзывающие в голосе Игнатова, остужают охранников. Легко отделались. Лев бы на этом не остановился. Бабу он себе нашёл подходящую. Косятся друг на друга, улыбаясь. Но веселье заканчивается в тот момент, когда Игнатов поднимается и, оказавшись рядом, сжимает пальцами нос самого смелого. Я предоставлю тебе возможность обсудить его выбор, как только он придёт за своей бабой. Хозяин дома усиливает давление, и из травмированного носа парня хлещет кровь, рожая каплями белую рубашку. И сломанный нос станет самым невинным повреждением, если ты, конечно, останешься жив. Павел Валерьянович гундосит, желая освободиться, но Игнатов даже не думает останавливаться. «Простите, не хотел обидеть девушку и вашего сына». Возможно, отец Льва прав, потому что вид крови из кулящего охранника, назвавшего меня бабой, никак не влияет на мой аппетит. Спокойно поглощаю салатик, считывая дикий страх в глазах второго парня. Приятно, что хозяин дома и его подчинённые уверены в небезразличии Льва ко мне». Неприятно лишь, что их домыслы не являются правдой. Мы провели вместе три дня. Слишком мало, чтобы возникло нечто большее, чем скрытая благодарность Глока, и слишком много, чтобы осознать нам не по пути. Игнатов наконец-то отпускает парня, который валится на колени, закрывая нос рукавом и поглядывая на напарника. Анушка, мне нужно ненадолго уехать, будь как дома». Пространство в твоём распоряжении. Когда я могу уехать? Тёплый взгляд сменяется вечной мерзлотой. Ему не нравится, когда напоминают об обещаниях. Вечером я просил сутки. Хорошо, только всё ещё не понимаю, зачем вам это. Лев не придёт. Ни сюда, ни в любое другое место. Я лишь кочка, через которую он легко переступил, чтобы продолжить движение в заданном направлении. Я вернусь через несколько часов. Покидает столовую, кажется, так и не приняв мои доводы, упертый. Не спеша, дожовываю содержимое тарелки, пялись на протяжении получаса в одну точку и наслаждаясь спокойствием. От чего-то в этот момент представляю рядом льва, сосредоточенного, серьёзного, отстранённого, показываю холодность, которую он преподносит всему миру скрывает то живое, что ворочается внутри и иногда прорывается наружу. Какой он настоящий? Насколько я поняла, давно разорвал связь с отцом, покинув дом и тёплое крылышко, которое уверенно прикрывало бы его до сих пор. Выбрал другую дорогу, опасную, кривую. Что заставило его пройти долгий путь в одиночку? Игнатов ни разу не обмолвился о матери Льва. И была ли она? А может, она бросила сына, и, узнав правду, он обозлился на весь мир? Бесконечная вереница вопросов, ответов на которые я никогда не получу. Да и зачем они мне? Как только поднимаюсь, из ниоткуда вырастают две девушки, застывшие у стола, словно ждут чего-то, из-под посматривая на меня. «Вы закончили завтрак, Анна Константиновна?» «Да, спасибо». Тут же принимаются освобождать стол, а я лишь спустя пару минут понимаю, что ко мне обратились по имени-отчеству. Игнатов предусмотрительно оповестил прислугу о гости, не забыв указать обращение. До вечера много времени, поэтому выскакиваю из дома, с удивлением отмечая, что нахожусь скорее на территории огромного поместья с обширным пространством. Прохожу вдоль аллеи сакуры, собирая сладковатый сливовый аромат. Огибаю дом, наткнувшись на фигурные кустарники, разбавленные греческими статуями, и небольшой зелёный лабиринт, заботливо оформленный садовником. Под ногами шелестит мелкий гравий, а солнечные лучи ласково ложатся на плечи. Задний дворик встречает фонтаном, и я, не задумываясь, присаживаюсь на край мраморной чаши, окуная ладонь в прозрачную воду. Бросаю взгляд на внушительный дом, не понимая, зачем одному человеку столько пространства. Но вспоминаются слова Жени о женщине, которая периодически радует Игнатова. Возможно, всё это для неё. Наш дом меньше. Так захотела мама, уверяя папу, что большое не означает хорошее. Сколько себя помню, у нас всегда пахло выпечкой, и благодаря маме ароматы за последние 20 лет не изменились. Несмотря на высокое ограждение и изолированность территории, по периметру передвигаются охранники, делая круг и сменяясь на середине, а затем, поприветствовав друг друга кивком, проходят мимо на новый виток. Кого охранять, если хозяина нет дома? Не моя забота, ещё несколько часов, и Игнатов останется для меня лишь воспоминанием, как и лев». Направляюсь дальше, остановившись у кромки гравия и рассмотрев поле для гольфа, занимающее внушительную часть территории дома. Несколько построек, стоящие особняком в стороне, кажутся нежилыми. Почти завершаю круг, на миг задержавшись у боковой при открытой двери со стеклянными вставками, не привлекающей внимания. Но неожиданно из-за преграды раздаётся грохот, а затем звон бьющегося стекла и громкий женский голос, кричащий нечто невнятное. Осторожно подхожу, разглядев в щёлку коридор с несколькими дверьми, перед одной из которых останавливается девушка в форме. На подоле непонятные пятна, которые она старательно убирает полотенцем. «Она сегодня бешеная», — говорит кому-то, застыв в проёме. «Давно такого не было, словно с цепи сорвалась». «Обед отменяется?» «Павел Валерьянович будет недоволен», — откликается второй женский голос. Его носитель скрыт от меня в боковой комнате. Смотрит на меня диким взглядом, вот-вот в глотку вцепится, я её боюсь. Переходит наш опыт. Игнатов, конечно, платит бешеные деньги за смены, но даже они не перекрывают моего страха. «Мой, подумаешь, поднос на тебя перевернула, первый раз, что ли? Почитай книгу, это её успокаивает». Да не хочет она меня слушать, Кать, не хочет. Фукает и кривится, кричит «Заткнись». Всю ночь не спала, шептала что-то, бродила, скреблась. Воспроизводит звук, прочертив ногтем по двери. Аж мурашки по спине. Не хочу я больше ночью дежурить, ну их эти деньги. Тогда я твои ночные заберу, будешь только в день. А мне и деньги нужны. Мы с мужем ипотеку взяли три месяца назад. С удовольствием, забирай. Вот чёрт, форма вся в мясном соусе. Запасная есть? Пойдём посмотрим. Вторая девушка показывается из укрытия, подхватывает первую, и две фигуры исчезают за дверью в конце коридора. Пространство погружается в тишину, и я протискиваюсь внутрь, желая унять любопытство. Мысленно ругаю себя, потому что я на подступе к очередной проблеме, которыми последние несколько дней усиленно заполняю свою жизнь. Но внутри свербит желание проникнуться тайнами этого дома и семьи Игнатовых, которые не так просты, как кажется на первый взгляд. Отец льва, радушный, открытый и с теплотой относящийся ко мне, уверенно напичкан тёмными моментами. И я вот-вот рискую узнать один из них, когда крадусь к двустворчатой массивной двери, застываю на пару секунд в нерешительности, а затем уверенно вхожу, совершенно не готовая, к тому, что мне предстоит увидеть.